Вместо – послесловия, Дорогие слушатели, спасибо, что совершили со мной это небольшое путешествие по великой и прекрасной Британии. Теперь вы знаете о правиле сэндвича, как определить аристократа, что заказать – мармелад или джем, как вести себя в Букингемском дворце и даже рецепт любимого торта Елизаветы II. Надеюсь, что вы тоже хотя бы немного влюбились в этих милых британцев. А может быть, вы в чем-то сами немного на них похожи? Может быть, вы также любите заниматься садом или пить чай между обедом и ужином? Однажды вы окажетесь в нашем королевстве, увидите белые скалы, попробуете английское шампанское, шотландский хаггис, корнуэльский пирог и мармайт. Сыграете в крокет, посетите скачки в Аскоте и знаменитые дворцы, замки и крепости. Я вам этого От всей души желаю.